глава 21 илистае озеро одуванчик наш спокойно и быстро плыл по кондратке и снова по берегам взлетали кулики выдры иле ондаторы шевелились в тростниках над которыми вставало солнце переночевав у кума насиновали С восходом отправились мы дальше и рассчитывали чай утренний пить на берегах Иллистого озера. А восход был необыкновенный, невероятный какой-то восход. И багровый туман, и бледное солнце, и по ночному еще темные воды, и елки остроголовые. всё это смешивалось перед нами и вокруг нас и лежало слоями, и не понять, в каком слою был одуванчик. То уходил он с поверхности реки в туманные струи, то плыл прямо по еловым верхушкам. И долго так плыли мы. И если бы пришлось плыть обратно, я никогда бы в жизни не узнал этих берегов. Никаких примет, кроме елок, тумана до да солнца, выходящего к нам то справа, то слева. Наконец туман немного развеялся. Речка вдруг сузилась, вдруг расширилась, снова сузилась, и тут открылось илистое озеро. Оно лежало среди лесов, и с одного его берега возвышался голый холм, а на другом жил тело — маховое болото, заросшее мелким сосняком. Посреди озера подымался из воды маленький, длиною в пять шагов, островок. Он зарос травою, среди которой виднелись и белые цветы. Издали показалось, что это та волга Подплывем к острову? — спросил капитан. — Или туда, на берег? — Давай к острову, — сказал я. — А на берег потом. Дружно и как-то особенно сильно и старательно мы ударили веслами, и в тот же миг лодка ткнулась носом во что-то твердое. Послышался странный звук, который я бы назвал чпок. И сквозь оболочку лодки выскочил между бамбучин короткий и черный острый и злой клык, и сразу же фонтаном брызнула в лодку вода. Будто подброшенный вылетел из лодки в небо капитан-фотограф. Каким-то неловким колесом в болотных сапогах и с крыльями он ухнул боком в черную воду. Я вскочил, упал на колени, схватился за клык, сжал вокруг него оболочку. Фонтан угас, но вода струилась между пальцев. Вцепившись рукою в борт, вынырнул капитан-фотограф. Лицо его было торфяным. «Это сучок!» — промотал он, отплевываясь. «Держи воду, держи, сейчас я выдерну сучок!» Я и так изо всех сил держал воду, но удержать никак не мог. Она хлестала между пальцев. «Там в рюкзаке пластырь!» — кричал капитан. «Я выдерну сучок, а ты ищи пластырь!» Одной рукой, сдерживая воду, я шарил по рюкзаку, но вместо пластыря попадались мне малосольные огурцы, которые дал нам на дорогу кум. Капитан выдернул сучок и вода хлынула в лодку изо всех сил. — Пластырь! Скорее, пластырь! — булькал и хрипел капитан. Он зажимал снизу дырку ладонью. Пластырь нашелся наконец, но пластины его слиплись между собой, и пока я отдирал их, вода все прибывала. Отодрав одну пластину, я отдал ее капитану, и он как-то подвел ее к дырке, налепил. Я лепил пластырь сверху, изнутри лодки. В воде пластырь налепился плохо, но все-таки кое-как прицеплялся к мокрой ткани. Течь понемногу прекратилась. За какие-то две минуты в одуванчик набралось столько воды, что я уже промок по пояс. Выхватив из рюкзака котелок, я стремительно стал отчерпываться. «Давай к берегу!» — кричал капитан, плавая вокруг лодки. Пристроившись к корме, он сильно толкнул одуванчик к берегу. Я хватался то за весло, то за котелок — Берег приближался, а воды в лодке не убавлялось, она сочилась сквозь криво налепленный пластырь. Коряга, на которую мы напоролись, плыла чего-то за нами. Полузатонувшая, она была сплошной скользкой гнилью и трухой, только лишь один острый и крепкий сучок сохранился в ее старом теле. но с лодки ткнулся, наконец, в прибрежную траву, капитан-фотограф, Выволокся из воды, и мы сразу подхватили одуванчика на руки, потащили его подальше от озера на холм. На вершине мы остановились, перевернули лодку вверх дном. «Где спички?» — бормотал капитан, стаскивая из себя мокрую рубаху, галлонами выливая воду из сапог. Спички, конечно, намокли, промокло все, что могло промокнуть. Только фотоаппарат, который капитан таскал с собою, но так и не открыл до сих пор, остался сухим. Он был засунут в сверхнепромокаемый мешок. Каким-то чудом мне удалось извлечь огонь из газовой зажигалки, и костер в конце концов запылал. На веслах, воткнутых в землю, развесили мою мокрую одежду, стали разглядывать пробоину. Она была невелика, размером в пять копеек, и залепить ее было нетрудно. «Это все папашкины штучки», — сказал капитан. «Это он подсунул корягу. — Не хотел, чтобы мы на остров вылезли. Он на этом острове сам на солнышке греется. — Ладно тебе, — сказал я, — помалкивай. Пошли за дровами. В лесу, лежащем за холмом, полно оказалось белых грибов. Окутанные мхом, осыпанные хвоей, они стояли вдоль попушки, и трудно было удержаться, не сорвать гриба. Вместе с дровами натаскали мы грибов. И капитан затеял сварить грибную похлебку. Пока сушились вещи, пока варилась похлебка, я взял удочку и спустился вниз к озеру, к воде. У подножия холма в заливе я увидел два плота. Они стояли рядышком под черемухой. Один плот был старый и гнилой, а другой на вид совсем новый, крепкий. Бревна, составляющие его, скреплены были железными скобами. Ни весла, ни шеста я не нашел. Срубил сухую березку, забрался на плот. Я решил доплыть до островка и половить там. Березой я попробовал упереться в дно, чтобы оттолкнуть плот, но дна не достал. Тогда взмахнул березой, как веслом, и, загребая то с одного борта, то с другого, медленно поплыл к острову. Неожиданно начался ветер. Он дул мне навстречу, и скоро я понял, что стою на месте. Бросил грести, и ветер отогнал меня к берегу. — Ну и ладно, — сказал капитан. — Там, на острове, папашка тебя живо схапает. Лови с плота. Я закинул удочку и очень долго глядел на поплавок, который, чуть покачиваясь, стоял в воде. Рыбы не брала. Перебросив удочку, я случайно зацепил с крючком за соседний плот. Дёргая лесу, я старался отцепить крючок, но ничего не получалось. Примерившись, я прыгнул на середину второго плота. Ни минуты не раздумывая, плот затонул, и я с головой ушёл в воду. На редкость колючей, холодной и душной показалась мне вода и листого озера. Прежде чем вынырнуть, я на миг приоткрыл в воде глаза и увидел под светлой поверхностью озера Тёмный провал, ведущий на дно. Из провала поднималось ржавое облако ила, в котором поблескивали зелёные угольки. "Я уж думал всё, тебе конец!" взволнованно кричал капитан, подбегая к берегу. "Папашка, за ногу сдёрнул, бросай рыбалку, пойдём лучше похлёбки похлебаем". Похлёбка из белых грибов получилась у капитана густой, наваристой. Серповидные и круглые куски грибов были мягки, как масло. — Как думаешь, — сказал капитан, — вправду здесь папашка живет? — Что ж такого? Есть же в Англии озеро Лох-Несс, а в нем, говорят, живет чудовище. — Мне кажется, в нашей стране чудовищ нету. — Кто знает? — Интересно было б сфотографировать папашку. — Действительно, — сказал я. «В чем, собственно, дело? Почему ты до сих пор ничего не фотографировал, даже камеру не достал?» «А нечего было?» «Чего нечего?» «Фотографировать». «Вот так раз! А Багровое озеро? А Макарка? А Кумкузя со щекой? А летающая голова?» «Летающую голову можно было бы щелкнуть?» «Да ведь никто бы не поверил, что кадр подлинный!» «Сказали бы, монтаж!» Потом иди доказывай. А на Багровом снимать было нечего, трава да вода. Не кувшинки же щелкать для девушек. А ком Кузя? Да кому он нужен со своей щекой? Он бы и сниматься не стал, такой стеснительный. Странно у тебя получается. Везешь с собой камеру, а даже и не щелкнешь. Будет кадр, щелкну. А пока кадра нет, чего зря щелкать? Когда ж будет этот кадр? Не знаю. Ну, когда-нибудь будет. Его можно ждать хоть всю жизнь, — капитан меня озадачил. На мой-то взгляд нас окружали десятки и даже сотни кадров. Прямо отсюда, не сходя с места, я мог бы нащелкать целую пленку. И лес за озером, и остров, и наш костер, над которым болтались носки на каких-то невероятно корявых палках, и носки, и палки, и озеро казались мне необыкновенными и невиданными никем в мире. И вообще-то, — сказал капитан, — вообще-то зачем фотографировать? Я хоть и фотограф, но в принципе против фотографии. Долой вообще эти камеры. Видишь мир. Так и фотографируй его глазами. Щелкай ими. Хлопай вовсю. Снимай кадр и отпечатывай в душе. На всю жизнь. Не знаю, — сказал я. По-моему, это какая-то чушь. Фотограф, который не фотографирует. «Ну, а для меня ты можешь снять кадр? Сними хоть меня-то у костра!» «Вот еще, — сказал капитан, — что тебя снимать? Неохота!» «Ну, а папашку, папашку можешь снять для меня?» «Папашку? Ну что ж, может, это и вправду будет тот кадр, один на всю жизнь!» «Да вот я не знаю, можно ли вообще снимать папашку? Ведь не все можно снимать, что снимается!» ну ладно На этот раз рискнул Капитан задумался, взял аппарат, треногу, спустился к озеру. Пока я сушился, он то уходил от костра, то возвращался, попросил у меня самый большой крючок и самую крепкую леску, отрезал кусок сала, взял топор и унес все это. Я пошел к берегу посмотреть, что он делает. Кусок сала капитан насадил на крючок и положил его на камень лежащий на берегу у самой воды. Леска тянулась от крючка к фотоаппарату, который стоял неподалеку на трех алюминиевых ногах. На березке висел и черный ящик с батарейками, из которого выглядывало зеркало вспышки. «Расчет простой», — пояснил капитан. «Папашка вынырнет и схватит сало. Дернет за леску, и тут-то аппаратура сработает. А если папашка утащит под воду аппарат?» «А, а топор-то на что?» В землю неподалеку от камня капитан врыл топор острием вверх. Леска лежал на лезвие топора, и при сильном натяжении, по расчетам фотографа, топор должен был ее разрезать. Приблизился вечер. Стемнело. С того берега из болот потянулся холодный туман. Мы пили чай у костра и смотрели, как неподвижно лежит, не шевельнётся средь лесов и листого озера.